Дальше произошло что-то странное. Задохлик выдернул из ящика еще два пузыря, вместе с ними резко сократился в объеме и нырнул внутрь опорожненной бутылки. — Теперь затыхай! — донеслось до главкома оттуда. — Бывали дни веселые! Главком поднял ямкость. Поднес горлышко к носу, осторожно понюхал и на всякий случай даже лизнул. «Странный вкус!» — задумчиво пробормотал он. «Но вино не похоже, а в нос шибает. Пожалуй, даже покрепче будет. Слышь, задохлик!» — главком тряхнул бутылку. «Вылезай! Пьяные к работе не допускаются!» Джевдет за стеклом отрицательно мотнул головой. — Тебе начальник приказывает. — Да пошел ты в жопу, начальник! — отмахнулся Джевдет, выдергивая зубами пробку из нахально заныканной бутылки. — Не до тебя! — Ах ты! — шум за спиной заставил главкома рывком развернуться. — Армия! билась насмерть около ящиков за почетное право первыми встретить врага. Вакантных мест было мало, а потому начался естественный отбор. Сильные оказались на дне выпитых ими бутылок, самые сильные умудрялись захватить еще и с собой, по примеру хитроумного дживдета. Ну а те, кто пословее, довольствовались остатками — и забивались в опорожненные емкости сразу по нескольку штук. Как правило, по трое. Больше туда не влезало «Назад!» — взревел Махмуд. «А политично рассуждайте, шеф!» — пьяно икнул кто-то из своей бутылки. «Вперед и только вперед!» «Тьфу ты!» Махмуд огляделся. Вокруг валялись опорожненные бутылки с его армии внутри, азартно давящей песняка. Главком скрипнул зубами. Он понял, что устанавливать мины ему придется в гордом одиночестве. Сплюнул огненным сгустком и пошел собирать разбросанные по песку пробки. «Погоня!» что может быть увлекательнее этого азартного процесса бессмертный и мурзик от него просто тащились уставившись в кощее в поднос настроенный как правило именно на боевики чебурашка боевики не любил а уж погони тем более и вот по иронии судьбы он летит на лихом арабском скакуне нещадно колотясь Не без того пострадавшим копчикам, а жесткое седло. Во главе сорока разбойников, по следам одинокого верблюда, Уносящего на своих могучих горбах девятьсот пятьдесят три пуда золота. «Одинокого!» Чебурашка нахмурился. «Что-то тут не сходилось. За вхоза ко мне!» рявкнул он грозным голосом настоящего, бывалого атамана. Как неслабо он пискнул, его услышали. — Чебурген требует завхоза! — провозгласил скачущий рядом Ахмед. — Завхоза к Чебургену! — понеслось по цепочке. Коня Юсуфа ибн Абгама, скакавшего в хвосте, в тщетной надежде как-нибудь незаметно слинять, подхлестнули плеткой, он перешел в галоп и из арьергарда перешел в авангард. — Сколько их было? — Гискну уточнить, уважаемый, кого? — Грабителей. Кого же еще? — сердито буркнул министр финансов. — О, туча, целая туча! На чем они были? На конях и, кажется, кобылах. Впрочем, я могу и ошибаться. Под хвост заглянуть не успел. Странно. След явно не кобыли. И проскакала тут не туча. Вах! Какой мудрый у нас атаман! Восхитился Ахмед. вайме Загалдели разбойники. «Да это же верблюд!» «И к тому же одиночка!» Подвел итог домовой. «Вы ошибаетесь, друзья!» Завхоз покрылся холодным потом. «Просто здесь работали профессионалы, привязали к копытам вербьюзьи ноги и бежали след в след» кем вот ты мне напоминаешь задумчиво пробормотал министр финансов юсуф ибн Абгам мелко затрясся торопливо натянул чему на лоб по самой брови поднял воротник халата и втянул голову в плечи это мне недоговица когда мне не сдоговится меня всегда с кем то путают — Да, трясет тебя здорово, — согласился Чебурашка. — Поддержите его, как бы с коня не свалился. С двух сторон к завхозу подскочили бандиты и подхватили его под белые ручки. Тут же мелкая дрожь перешла в крупную. Он-то прекрасно знал, где его видел Чебурген после неудачной попытки продать душу своей тещи адскому отделу 39-го синдиката пять лет назад. Но он предложил свои услуги Василисе Прекрасной в качестве министра финансов, утверждая, что за год оздоровит экономику и удвоит царскую казну, пустив ее в оборот. По самым осторожным прикидкам непризнанного финансового гения, содержимого той казны, должно было хватить ему, его семье, чадам и домочадцам до конца жизни на десять поколений вперед. На его беду Василиса была не только прекрасной, но и премудрой, а потому со спокойной совестью приказала гнать проходимца в шею. Демиссию эту с превеликим удовольствием выполнил Чебурашка лично, душевному Тузя, неудачливого конкурента, своим знаменитым портфелем. — Попался! — скакали в голове панические мысли. — Простят, не простят, пьевьют, не пьевьют. — Так где же я тебя все-таки видел? продолжал размышлять вслух атаман к придется откупаться застонал юсуф ибн Афгам и сделав героическое усилие нет даже не усилие а самое настоящее насилие над своим горячо любимым организмом выдавил из себя я это совсем забыл сказать «Я ведь сокровища-то отбил у них, не все, правда, небольшую часть. Ох, и жестокая сеча была!» Невольно увлекаясь, начал фантазировать завхоз. «Представляете, они валиваются, а я хватаю свой любимый ятаган одной рукой бандита за горло другой». Их же туча была, — удивился Ахмед. — Не погибивай, размахивайся, и со всей силы как! Однако Чебурашку больше волновало другое. — И где эта часть? — Какая часть? — Сокровищ! — раздраженно пискнул Чебурген. — А, вот она! Юсуф ибн Абхам... Гордо продемонстрировал разбойникам всю отбитую им у неведомых конкурентов часть в количестве трех золотых. «Целых три!» — заволновались разбойники. «Это сколько жратвы купить можно?» «Рубить надо на сорок частей». «Сорок одну? Атамана забыли». «Он и так пройдет. Вон сколько на нем золота». Это неприсосновенный запас на случай. Юсуф кинул взгляд на атамана и осекся. Лицо Чебурашки окаменело. В отличие от наивных разбойников, министр финансов считать умел. И разницу между почти тысячью пудов золота и тремя золотыми понимал отчетливо. «Дай сюда!» — свирепо приказал он завхозу. Юсуф ибн Абган всеми фибрами своей восточной души понял, что если не отдаст, — все. Даже о белых тапочках позаботиться не успеет. Монеты перекочевали в мохнатую ладошку атамана. И вот на эти жалкие гроши Можно что-то купить, накормить сорок человек. Не верю, сказки это. — Атаман! — Укоризина протянул Ахмед. — Забыл никак. — Не мудрено, пять лет на караванных путях не озаровал, — пояснил кто-то. — Тут и есть сказка, — напомнил Ахмед. Если деньги в кармане есть и жрать очень хочется, то стоит только пожелать, и все будет. — Проверим, — хмыкнул Чебурген. — Откушать хочу, — крикнул он, и конь тут же дал по тормозам, вытянув все четыре копыта вперед. «Атаман — Атаман! — отчаянно взвыл кто-то. — У нас же денюжек нет! Нечебурген его уже не слышал, он кубарем летел в дверь, неведомо откуда-то взявшиеся чайханы, прижимая к груди с неразлучный портфель с финансово-отчетной документацией государства 39-го. И как только скрылся за ней, чайхана испарилась. Атаман на виду свою не помнил, что вход в это злачное заведение разрешен только счастливым обладателем звонкой монеты».